Глава 3 Далека дорога твоя, Далека дико и пустынно. Это далек душ, Не для слабых душ, Далека дорога твоя. Песня лилась сама собой, без участия разума. Жора, или скорее Джек, Даже не знал, что где-то в глубинах подсознания помнил ее. И сейчас, на четвертый день путешествия, напевал абсолютно машинально, как акын который «что вижу, о том пою». Вокруг ведь действительно была безбрежная степь, плоская, как тарелка, жаркая, заполненная оглушительным стрекотанием местных кузнечиков, крупнее которых, по уверениям самих техасцев, только австралийские кенгуру. И даром, что называлась она «прерия» все равно ничем не отличалась от хоженной, перехоженной казахстанской степи. Тоже унылые, выжженные тропическим солнцем безлюдья, с редкими куцами-рощицами, больше похожими на разросшиеся кустарники, зелеными заплатками родников и наполовину пересохших речушек. В таких местах погонщики обычно останавливались на водопой, а если вода встречалась вечером, то и на ночлег. В начале пути Джек проникся уважением к местным парням, управляющимся со стадами в несколько тысяч голов. Сам он сбился с ног и почти загнал плотву, сбивая в компактную группу две сотни быков и коров. Джед в силу природной предприимчивости выменял часть вырученных денег на еще одно такое же стадо, и теперь начинающий ковбой руководил группой, вдвое превышающей изначальную численность личного состава, что не добавляло ему радости от работы. Но уже к вечеру первого дня, пройдя чуть больше 20 миль, он заметил, что мычащую арабу ведет в основном не он, а головной бык. Этот мускулистый телок на полтонны вес всю первую половину дня отбивался от новичков, желающих оспорить его главенство. Зато теперь стадо покорно следовало за ним. И быки, и коровы, и старые, и новые. Погонщику оставалось лишь направлять ведущего в нужную сторону. А к концу перехода Джек понял, что и для управления одним быком не обязательно носиться вокруг, как угорелому, и орать на весь Техас. Они наконец-то нашли с вожаком общий язык, и под вечер бык заворачивал куда следует, лишь завидя лошадь с противоположной стороны. Но всё равно на привал Джек Ред плюхнулся почти без сил. «Твоя лошадь завтра скажет тебе спасибо!» Джед поднял жестяную кружку. В ответ Рэд сделал удивлённое лицо. «Ты за сегодня научился неплохо управлять стадом, Джек», — пояснил босс. «Завтра ей не придётся гонять по всей прерии. Это твой первый раз? Так заметно? Да куда уж заметней!» Отец и сын засмеялись в два голоса. «Но я вижу, что дальше пойдёт лучше. А пока сходи, ополоснись, ручей вон там». С тех пор прошли три дня. И Джеку временами казалось, что это никакая не игра, а самое что ни на есть реальная реальность, что нет никакого 21 века, а сам он всю жизнь гонял стада по выжженным прериям, отпугивал по ночам волков выстрелами, пил на привалах отвратительный кофе и варил кашу из кукурузного зерна с вяленым мясом. На следующий день они должны были встретиться с мелони женой Джедедаи. Стадо провели мимо новенькой железнодорожной станции «Колледж», и остановились на ночевку в милях в 15 к востоку, не доезжая пяти миль до городка с претенциозным названием Плезентвиль. В этом месте на них и напали часа в четыре утра. Выручил погонщиков тот самый бык. Когда к стаду приблизились чужие, он тревожно замычал на всю округу. Через мгновение Джек был уже на ногах с винтовкой в руке, и первые секунды ничего не мог понять. Солнце еще не показалось над горизонтом, все вокруг было покрыто серой предрассветной мглой, поэтому ему понадобилось какое-то время, чтобы разглядеть с десяток суетливых теней, мелькающих среди стада. Пригибаясь, Ред кинулся в сторону неожиданного движения, и в это время Джонсон скачил на своего коня. «Эй!» — заорал он и дважды выстрелил. «Пошли прочь!» Стрелял, похоже, в воздух. стол пламени из ствола вырывался почти вертикально вверх. «Зря», — подумал Джек. «Отличный ориентир, если кто-то соберется ответить». Справа метрах в 20 послышались нечастые выстрелы, раздался залихватский свист в несколько молодых голосов вперемешку с недовольным мычанием. На фоне серого неба ослепительно горели вспышки из стволов и метались чёрные тени. Джек мгновенно сосчитал налётчиков 10, все конные, трое с кнутами, которыми они сейчас старательно отгоняли часть стада. Остальные прикрывали, обеспечивая необходимую плотность заградительного огня. Проще говоря, то и дело лупили, судя по звукам из револьверов, в сторону потухшего костра. Ред выдернулась под одеяло 71-й Маузер, привычно перевел флажок предохранителя влево. Хорошая винтовка, только слишком длинная. Он погладил безотказную мышеловку по гладкому ложу. Здесь таких не носят, уж больно громоздкая для седла. Поэтому и ему приходится держать свою тяжелую артиллерию среди вещей, завернутых в одеяло, А в качестве основного оружия использовать привычный винчестер. Но сейчас пришел как раз ее час. Джек, пригибаясь и стараясь не обращать внимания на шуму-суматоху, потрепал по холке ближайшего быка. Тот что-то мукнул в ответ, но вел себя дружелюбно. Ложа винтовки удобно легла на густую шерсть. Бык повернул голову, но возражать не стал. Теперь поймать в перекрестие ближнего. Выстрел получился на редкость удачным. Бандит резко завалился на спину, и кнут, которым он хотел хлестнуть корову, попал по его напарнику. Тот замер. Ненадолго. Как раз на достаточное время, чтобы поймать лбом пулю. Мохнатая шея быка дёрнулась от грохота. Он подал голос и нервно замолотил хвостом. Загремели ответные выстрелы. В быка полетело не меньше двух десятков пуль. Раздался недовольный рёв, и полутонная махина двинулась на обидчиков. Бык шёл медленно, раненый, бежать он не мог, но и сдаваться не собирался. Джек еле поспевал, укрываясь за его боком. Теперь стрелять приходилось с рук, но и следующие три выстрела не прошли мимо. Пятеро оставшихся на секунду замерли, потом дружно повернули коней обратно. Слева недовольно затараторил револьвер Джеда, одна из лошадей-налетчиков на запнулась и начала заваливаться на бок. Бандит виртуозно спрыгнул на землю, мгновенно перескочил на другую, оставшуюся без седока, и рванул во тьму. Ред выбрался за пределы стада, Упал плашмя на живот и поймал в прицел одного из седоков. «Оставь, Джек. До них уже ярдов триста!» — проговорил Джонсон. «Выстрел!» В седлах осталось четверо. «Мгновенно передернуть затвор! Спуск! Теперь трое! Затвор! Щелчок!» Трубчатый магазин Маузера рассчитан на 8 патронов. Куда же делся еще один? «Вот дурак!» — укорил себя стрелок. Ведь он сам перед стрельбой открыл затвор. Видимо, патроны вылетел. Топот копыт растаял в предрассветной мгле. Джек кряхтя поднялся на ноги и обернулся. Восток уже разовел, колышущееся стадо было отлично видно. На посветлевшей земле лежали пять трупов. Никак не желающие успокоиться коровы перетаптывались ноги на ногу, старательно обходя неподвижные тела. А на него с восторгом и удивлением смотрел мистер Джонсон. «Мистер Ред, да вы, я гляжу, настоящий ганфайтер!» В голосе джедедаи звучали вперемешку одобрения и лёгкая зависть. «Пятеро, один к одному, как кабачки на грядке!» «А какая пушка у тебя? Прямо мушкет!» «Вообще-то семеро», — поправил Ред. «Но кто их считает?» Джонсон рассмеялся и указал на тяжело дышащего раненого быка, который лежал прямо перед ними. «А ещё мальчишки обеспечили нас отличными отбивными к обеду. не будет довольна!» «Джек, ты что, правда вложил семерых бандитов? От ним махал?» Малыш появился как чертик из коробочки и теперь стоял, сжимая свою незаряженную винтовку. Ред даже забыл о нем в пылу схватки и теперь радовался, что мальчик не высунулся раньше. Через час семеро налетчиков уже лежали редком в сотне метров от стоянки, чтобы не раздражались запахом. Когда тела освобождали от лишнего имущества и оттаскивали, Джек смог хорошо их рассмотреть. Все примерно одного возраста, не старше 25 Одеты в грязные рубахи и такие же штаны. Было непонятно, как можно запустить себя до такой степени. Одежда стирана хорошо, если год назад. Брились ребята, похоже, тоже тогда. Но зато оружие. Пистолеты на летчиков выглядели ухоженными, пояса чистые, до блеска, натертые касторовым маслом. Ред указал Джеду на несоответствие, но тот только улыбнулся. «Ты что ж думаешь, это они так не любят гигиену?» «Ты не угадал, Джек». «Маскировка», — понял Ред. «Конечно. Ведь если парни решат кого-то ограбить, лучше, чтобы этот кто-то заметил налетчиков как можно позже». «Ну, нашего быка им обмануть не удалось». «Да, хоть не продавай его теперь, а будку во дворе нового дома и сажай эту тушу на цепь». Бандиты им достались до обидного нищие. На всех в карманах лишь 41 доллар серебром, три расчески, пяток пачек табачной жвачки и две самодельные сигары. Малыш протянул Джеку широкополую шляпу одного из мертвецов. «Вот, это получше твоей». «Я не ношу одежду покойников, малыш», — казался Ред. «Плохая примета». Мальчик некоторое время покрутил Стэтсон перед собой, затем, без сожаления, запустил середину стада. Пару секунд шляпа полежала на спине какой-то коровы, затем соскользнула на землю и пропала под копытами. Мелани Джонсон приехала как раз к обеду. Какое-то время супруги делились новостями, мужчины выслушивали женские охи и ахи. Потом он оставил Джонсонов наслаждаться обществом друг друга, а сам решил, раз уж сегодня стадо остаётся на месте, съездить в леслежащий городок, проветриться. Тогда Мелани всучила ему четырёхколёсную бричку, на которой приехала, а на неё заставила погрузить тела бандитов и велела отвезти их к местному шерифу. Вдруг за них полагается награда. «Позади уже полпути, впереди ещё полдороги». Жора пел по-русски, время от времени давая петуха, когда нескладный экипаж подскакивал на очередной кочке очень не хватало ремней безопасности, потому что примитивные рессоры, собранные из трех железных полос, совсем не справлялись со своей задачей, и несчастного водителя кобыла подбрасывало на неровностях. «Да, долго еще ждать независимой подвески», — проворчал Георгий, — «да и знаменитых американских дорог тоже». До городка оставалось еще с полмили, Приходилось торопиться, потому что мёртвые бандиты за сиденьем на площадке, приспособленной под груз, начинали пованивать, а коляска катила прямо под ветер. На встречу с промежутком в минуту попались три почти таких же экипажа. Отличались только цвета. Люди в них, поравнявшись с Сицким, морщили носы. Жора в ответ лишь пожимал плечами. Ну, в самом деле, не бросать же тела на дороге. Хочешь, не хочешь, а их надо передать местному шерифу. Пусть проверит, не в розыске ли, зарегистрирует как ликвидированных и отдаст команду гробовщику. Непорядок, если уже мертвые бандиты будут считаться живыми. Так что Джек Рэд кривился, но мужественно терпел все усиливающуюся на жаре вонь. Так и въехал в Плезентвиль с перекошенным лицом».